Глава 19. Терри. Остров Медальон. Ну вот, Дитрих уехал. Мы проводили его сегодня утром на причал. Вид на море с причала всегда разный, потому что Айсберги всегда выглядят по-разному. Более мелкие собираются вместе, покачиваются и стучат друг от друга на ветру. Более крупные напоминают соборы с огромными скалистыми фасадами, богато украшенными резьбой башенками и тенистыми синими арками, высеченными ветром и водой. Они тают, распадаются, слипаются. и формируют новые айсберги. Некоторые айсберги уносят ветром, а другие плывут по течению. Бесконечный, неспешный танец хрустальных глыб. Я целую вечность смотрела, как корабль рассекает зеркальные волны, проходит между скалами и превращается в маленькую черную точку на горизонте, унося Дитриха прочь от нас. «Дитрих для меня всегда был больше, чем просто коллега. Порой он заменял мне отца, иногда и близкого друга, и я чувствовала себя опустошенной, наблюдая за кораблем. Он взял с собой всего один небольшой рюкзак и уже купил обратные билеты через три недели. Но меня не покидает жуткое предчувствие, что он уже не вернется. Я все еще понятия не имею, что будет дальше». Патрик, по-видимому, ищет информацию о своем отце в Канаде, и его будущее столь же туманно. И «Их осталось двое», — говорю я, усаживаясь за стол рядом с Майком, вечером в полевом центре. «И в чем проблема?» — отвечает он. «Нам просто нужно делать вдвое больше работы, чем мы делали до этого». «Ага», — отвечаю я нарочито-бодро. «Легкотня». Я опускаю половник в кастрюлю и раскладываю ужин по тарелкам. «Что это, черт возьми, такое, Терри?» «Еда из детства. Защищаюсь я. Сладкая кукуруза, печеные бобы и гороховое пюре на франкфуртских сосисках. Это блюдо также известно, как ужин из консервов». «Ты пытаешься отравить меня, чтобы завладеть островом?» «Возможно». Уровень готовки заметно снизился с отъездом Патрика. Он был лучшим шеф-поваром, о котором мы только могли мечтать, и всегда находил способы компенсировать недостаток свежих фруктов и овощей. Теперь мы в основном готовим по старым рецептам. У нас просто нет сил, чтобы придумывать что-то необычное. Мы готовим строго по очереди. И меня немного беспокоит, что теперь мне придется готовить через день. Сегодня я приготовила свое худшее блюдо. Просто открыла и бросила в него все, что нашла в шкафу. Честно признаться, выглядит это не очень аппетитно. Я запихиваю немного варева в рот и причмокиваю от удовольствия. «Очень вкусно», — говорю я Майку, «попробуй». Он с недоверием подносит вилку к рту, жует, глотает и морщится. В отличие от Майка, я действительно наслаждаюсь результатом своей готовки, хотя текстура у блюда немного странная. Майк откашливается. Я тут вспомнил как раз. Можем обсудить пингвини и какашки. Конечно, с удовольствием. Все что угодно, лишь бы не замечать пустоту, оставленную Дитрихом и Патриком. Майк серьезно смотрит на меня. Наверное, ты не хочешь это знать, но я должен сказать. Вчера я нашел в одном из образцов фекалий микроскопические шарики. То есть микроскопические гранулы пластика? Да, их довольно много. Мое лицо становится еще мрачнее, чем было до этого. Антарктические пингвины питались чем-то, содержащим пластик? Получается, теперь нигде не безопасно. Рано или поздно это должно было случиться. Он яростно вонзает нож в одну из сосисок. Пластик попадает в океан через реки со всех уголков планеты. «Я читала об этом», — задумчиво отвечаю я. «Это потому, что богатые страны отправляют свои неперерабатываемые отходы в бедные страны, а в бедных странах нет средств, чтобы правильно их утилизировать. Это только часть проблемы». Он заливает воду в свой без того набитый рот. Пластик остается на поверхности воды, поэтому течение легко разносит его на тысячи километров. Ты знала, что когда пластик находится в океане несколько месяцев, он выделяет летучее вещество, которое пахнет как пища? Птицы думают, что это еда, и глотают его. Это ужасно. Бедные птицы. Пластик вообще нельзя производить, рычит Майк. Уже придумали альтернативы. Например, кукурузный крахмал и ему подобные. Я согласна с ним. Люди всегда будут выбирать легкие путь решения, которые принесут им выгоду. Этот разговор еще больше меня расстроил. Я даже не знаю, что ответить. Майк протягивает тарелку. К моему удивлению, он съел все до последней горошинки. «Можно мне еще этих свинных помоев?» Я иду навстречу снежной буре. Из-за низкого серого тумана горы и озеро сегодня не видны. Снег покрыл камни, из-под них виднеются жесткие травинки. Каждая трещина на земле покрыта коркой льда. Холод проникает мне под парку и пробирает до костей. Мои мышцы напряжены и двигаются с трудом, будто сделаны из бетона. Поход к колонии кажется длиннее, чем обычно, и я сразу же забираюсь в самую гущу пингвинов. нуждаясь в успокоении. Сегодня особенно сильно пахнет рыбой гуана Я намереваюсь выполнить как можно больше работы и не позволить себе расклеиться. Когда я вижу Пипа, на душе становится радостно. Он в одиночестве стоит на пятачке земли, выпрямив спину и направив клюв навстречу ветру. На лице у него задумчивое выражение. «Пожалуй, сделаю парочку снимков для Вероники и для себя». Я наклоняюсь с камерой в руках, чтобы поймать его лицо в лучшем ракурсе. А он тут же начинает скатываться в мою сторону. Возможно, ему тоже одиноко. У меня новый фотоаппарат. Его подарил мне Патрик на Рождество. Хотя это последняя модель. И я подозреваю, что Вероника помогла ему с деньгами. Также Вероника оплатила несколько спутниковых передатчиков, которые можно прикреплять к пингвинам, чтобы отслеживать Что они делают в зимние месяцы, когда покидают свои гнезда? Я уже прикрепила один из них к Пипу. Он ковыляет прямо к камере, и я снимаю на видео, как он стучит клювом по объективу, показывая свой розовый рот и колючий язык. «Пип, возьми себя в руки!» «Уверена, что камера не такая уж вкусная!» Он встряхивает перьями и выжидающе смотрит на меня. будто пытаясь угадать, что я планирую сделать дальше. Затем он бросается вперед и хватает меня за рукав. Он не отпускает его, когда я начинаю двигать рукой. Его голова раскачивается взад-вперед. Его упорство заставляет меня рассмеяться. Я падаю на бок. Пип забирается прямо на меня, и я неудержимо хихикаю, когда он слегка толкает меня, а затем хлопает ластами по моим щекам, сбивая с носа очки. «О, Пип, это то, что мне было нужно!» Он громко пищит, разделяя со мной радость. Другим пингвинам стало любопытно, и несколько птенцов отваживаются подойти поближе, чтобы посмотреть, что тут происходит. Как бы весело мне не было, работа никуда не делась. Я резко сажусь. Внезапно на меня накатывает тошнота, и мне приходится резко оттолкнуть Пипа в сторону, чтобы не вырвать на него. Он обиженно пищит и, кажется, встревожен моей тошнотой и рвотой. Затем он возвращается, чтобы осмотреть содержимое моего желудка, которое теперь красуется на каменистой, покрытой снегом земле. Похоже, ужин из консервов все-таки был не лучшей идеей. Надеюсь, майка не тошнит. Это не похоже на меня, чтобы меня рвало из-за такого пустяка. Видимо, это произошло из-за дополнительной нагрузки, Из стресса я делаю глубокий вдох. Меня окружают черно-белые фигурки с клювами со всех сторон. Голова кружится, и я чувствую невероятную слабость. Боже, надеюсь, я ничем не заболела? И тут до меня доходит. Возможно, меня стошнило не из-за несъедобного ужина. Возможно, слабость вызвана не только стрессом. Мы с Патриком были осторожны, но, возможно, этого было недостаточно. Мой цикл никогда не был регулярным. Нужно внимательно посчитать, сколько прошло времени с предыдущего. Уже больше пяти недель, даже больше шести. На острове мне никак не достать тест. Но ответ так очевиден, что отрицать его просто невозможно.